Глава пятая Усевшись в свое кресло, я доложил все покойнику, а тем временем ребята Тейт и забрали Тинни. Для транспортировки они прихватили тележку, а дома ей был обеспечен первоклассный медицинский уход. «Ничего нового!» — заключил покойник, когда я закончил. «Думаю, Тейт попал в точку. Они напали не на ту женщину». Ты торчишь в этом мире довольно давно, половину вечности. Слово книга тебе ничего не говорит. Абсолютно ничего. Имеются книги и книги горы. Некоторые люди готовы пойти на убийство ради редкого издания и даже ради того, чтобы узнать его содержание. Я не хочу пускаться в необоснованные рассуждения. В данный момент мы не можем быть уверены, что покойный имел в виду книгу как таковую. Он мог говорить о чём-то личном, дневнике или адресной книге, мы не знаем. Попытайся расслабиться. Подкрепись. Прими ситуацию такой, как она есть и забудь обо всём. Никто не приходил поинтересоваться убитым. Городская стража, не полиция, её основная работа предотвращать пожары и хранить покой сильных мира сего. Отлов преступников в числе первоочередных задач не значится, но иногда по чистой случайности им удаётся поймать нехорошего человека. Танфер по счастью кишит очень глупыми уголовниками. Никто не приходил. Отправляйся питаться, Гаред. Ублажи свои плотские потребности и позволь своему духу отдохнуть и обновиться. Забудь обо всём. Всё хорошо, что хорошо кончается. Прекрасный совет, даже если он исходит от него. Но он всегда действует разумно и даже мудро, когда не пытается выкидывать номера с моим разумом. Сейчас, будучи холодным и рассудительным, покойник просто покорил меня, и я отправился на кухню. Дин всё ещё пребывал в шоке. Он был рассеян. Безбижалостная судьба нанесла удар так близко от него. Он помешивал какой-то соус, но мысли его витали в тысячах миль от кухни. Не глядя на меня, он передал мне тарелку с едой, которую хранил подогретой. Я питался, не ощущая вкуса, что само по себе преступно, учитывая кулинарные таланты Дина. Мои мысли тоже витали в нескольких ярдах отсюда. Я не прерывал горестных размышлений старика. Мне было приятно, что события не оставили его без участия. Когда я поднялся, чтобы уйти, Дин обернулся. Люди не должны и так поступать, мистер Гард. Вы правы. Люди так поступать не должны. Вы религиозный человек. Поблагодарите богов, что всё кончилось именно так, а не хуже. Он кивнул в ответ. Вообще-то Дин мягкий, трудолюбивый старикан, пытающийся содержать банду неблагодарных племянниц брачного возраста. Девица доставляет ему горе больше, чем достаётся десятку мужчин от всех их бесчётных родственниц. Но сейчас этот нежный дядьушка жаждал крови больше, чем вампир, пастившийся в течение года. Расслабиться, как советовал покойник, я был не в состоянии. Всё кончилось, но нервы мои не желали возвращаться в норму. Я прошёл в прихожую и, открыв дверь, высунул нос на улицу. Потом заглянул в маленькую комнатку справа от входа, Как будто там могла находиться давно забытая мною блондинка. Ничего не обнаружив, я отправился в кабинет, если так можно назвать помещение, размером с большой гроб. Поприветствовал висящую на стене Элеонору и решил навестить покойника. Его комната занимает почти всю левую половину дома. В этом помещении хранится не только его милость, но и наша библиотека наряду с казной и всем остальным, что представляет для нас особую ценность. Ничего интересного там для меня не нашлось. Я посмотрел на лестницу, размышляя, не подняться ли в спальню, решил, что не стоит, и снова заковылял в кухню, где принял кружку яблочного сока. Затем повторил весь маршрут, задержавшись немного дольше у входных дверей, проверить, не стало ли моё жилище объектом внимания гномов. Никаких наблюдателей не оказалось. Время не двигалось. Я всем действовал на нервы. Вообще-то, мне это всегда удаётся превосходно, но сегодня я, кажется, превзошёл самого себя. Мои бездарные шуточки звучали омерзительно. Когда один взвыл и испытал на прочность рукоятку своей новой сковороды, стукнув ею о плиту, я удрал наверх. Там я некоторое время глазил из окна, надеясь увидеть Плоскомордова или кого другого пялящегося на меня. Это должно было меня успокоить. Как известно, горшок, на который смотрят, Никогда не закипает. Когда мне это дело надоело, я отправился в кладовку, где храню наиболее убийственные инструменты своей профессии. В моём маленьком арсенале есть оружие на все случаи жизни и для любой формы одежды. Вам никогда не удастся увидеть меня с оружием, не подходящим к обстоятельствам. Всё было в прекрасном состоянии, и я не сумел успокоить нервы, что-либо затачивая или полируя. Зато проинвентаризировав арсенал, я пришёл к неутешительному выводу, что там нет ничего, что позволило бы мне противостоять горболетчикам. У меня, правда, имелось несколько маленьких флакончиков, оставшихся с того времени, когда я вёл дела для великого инквизитора. Сняв коробку с пузырьками, я заглянул внутрь. Три бутылочки: изумрудная, тёмно-синяя и рубиновая оказались на месте. Их надо метать. Когда они разбиваются, содержимое вышибает боевой дух из противников. Например, жидкость в красной бутылочке благополучно счищает плоть с костей. Я приберегаю ее для того, кто по-настоящему станет действовать мне на нервы. Если придется когда-нибудь использовать, надо не забыть расположиться подальше от противника. Убрав коробку, я разместил ножи в секретные места под одежду, а самый длинный, но не противоречащий закону, прикрепил к поясу. Затем взял в руки свой любимый инструмент 18-дюймовую дубовую дубинку, в рабочей конец которой залит добрый фунт свинца. Дубинка обычно творит чудеса, делая мои аргументы в споре гораздо весомее. А чем же заняться сейчас? Может, отправиться на охоту за всякого рода злодеями просто так, из высших соображений? Ну, конечно, именно так. Впрочем, таков уж характер у моего ангела-хранителя. Что у меня больше шансов погибнуть под развалинами собственного дома, нежели случайно повстречать незадачливого головореза, заслуживающего, чтобы ему испортили настроение. Так или иначе, бродя без толку по городу, я сумел убить время до ужина. Я не мог понять, почему меня не оставляет тревога и беспокойство. Тень не пострадала, но с ней всё будет хорошо. Мы с плоскомордым, если так можно выразиться, убедили усатого негодяя не вставать на пути ицыдива. Всё обернулось не столь уж плохо, а будет ещё лучше. Я в этом уверен.